Роджер Желязный, Хроника Амбера, 5 фантастических романов в двух книгах, книги первая, вторая, перевод с английского, Дбилиси Ганатлеба, 1991. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание. Девять принцев Амбера. Ружья Авалона. Знак Единорога. Рука Аберрона. Двор Хаоса. Книга первая. Девять принцев Амбера. Ружья Авалона. Вошедшие в первую книгу «Хроник Амбера» романы «Девять принцев Амбера» и «Ружья Авалона» ставят серьезнейшие морально-этические проблемы силы и власти, проблемы соотношения целей и средств, допустимых для их осуществления.